Кто его знает, какая финансовая номенклатура была в его неведомой стране? Болтая сам с собой, все время улыбаясь во всю шиль своего лица, радуясь шуму и движению варварского города, куда его забросил дешевый пароходный тариф, чужеземец забрел, удаляя все время от ненавистного ему моря, в район 99-й пожарной команды. Легкий как пробка, он плыл, качаясь на волнах человеческого прилива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 Извините меня, но я должен вернуться в мой магазин. Так мы и не узнали, что это за птица, сказал Майк Даулинг. Но все равно вы сейчас увидите, как она полетит. Взяв иноземную птицу, залетевшую в Гнездо Свободы, закрыло. Майк потащил ее к дверям пожарного депо и дал ей пинка ногой. Это был пинок достаточно прочувственный, чтобы выразить в нем всю злобу 99-й пожарной команды.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 Будьте благонадежны, эти чертенята япончики выметут их, как помелом. Молодцы эти джиу-джитчики, ей-ей! помяните моё слово. На другой день по возвращении бирдса в пожарное депо пожаловал неразоблаченный Дмитрий Сванковск. Он ухмылялся еще шире, чем всегда. Ему удалось дать понять, что он желает поздравить возницу с повозки, с рукавом, с выздоровлением и выразить свое сожаление, что он был виновником несчастного случая.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 Ящерица перегнулась, ухватила черное пятно и вытащила его из коричневого шума. Через 15 минут после последнего пинка, полученного иностранцем из рук, или вернее от ног 99-й пожарной команды, он въехал на Джо в ворота вместе с мальчиком, спасенным, но подавленным тяжелым сознанием ожидающей его трепки. Сванкс соскользнул на землю, прислонился головой к морде Джо и издал звук, похожий на куриное кудахтание. Джо кивнул головой и громко фыркнул через ноздри. Словиский из закусочной был посрамлен. Джон Бирнс подошел к иностранцу, чужеземец ухмылялся и ожидал очередного пинка. Бирнс так крепко пожал ему руку, что тот на всякий случай ухмыльнулся, но принял это за новый способ наказания.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 Подожди-ка, задаст им Куропаткин здоровую трёпку. Так нибудь подожмут хвосты, как пуделя. Читал Руслан Берлин.